Глава девятнадцатая К тому времени, как в замок прибыл барон Витц со своими людьми, Игорь успел рассказать не только про собаку Баскервилей, но и пёструю ленту, ту самую историю, где злой и корыстный опекун стремился избавиться от своих подопечных девушек сестер с помощью ядовитой змеи, запускаемой в спальню жертв через отверстие в комнате. В Ливории на полуострове Герцогств таких гадов, чьи укусы были бы смертельны, отрадесь не водилось, но про их существование все знали. В таренских степях, куда одно время так стремился попасть землянин, и в густых влажных лесах юго-восточного побережья империи Гератуан, ядовитые змеи водились в большом количестве. Не только талант Артура Конан Дойля — Но и умение попаданца как и так увлекли слушателей, что про причину, которая вынудила их всех собраться в гостином зале приарского замка, они забыли. Дин с Гильмой те и вовсе перестали есть, слушая Игоря. Кольт приеду не забывал. Он вообще в плане употребления пищи был большой молодец. Однако глазами сверкал, словно фары автомобиля. И, насколько землянин изучил своего братишку, От заказа вам на изготовление лупы для будущего сыщика никак не отвертеться. А где лупы, там и линзы, призмы, корпус, да хотя бы из бронзы, для подзорных труб. Егоров этот момент с созданием оптики и оптических приборов вообще упустил, зато сейчас это пришло ему в голову. Выпуск подзорных труб мог оказаться тем более весьма перспективным бизнесом, что благодаря подходящему качеству песка из приарки стекло у прогрессора в отношении чистоты и прозрачности получалось просто замечательным. «Барон Арш прибыл», — доложил дежурный секретарь канцелярии. «Своим собственным Егоров так не обзавелся. Ожидает в приемной». Мужчина с опаской косился на латану, давно успевшую внушить почтение, смешанное со страхом и служащим приарского замка. Поэтому клерк и не рискнул докладывать своему графу, обращаясь как будто бы ко всем. «Скажи ему, что я сейчас подойду», — отпустил секретаря Игорь. «Понятно, что побеседовать один на один со своим начальником тайной службы в данных обстоятельствах землянину не представлялось никакой возможности». Подруги не упустят момент погреть ушки. При этом обе знали от своего иноземца, что такое колхоз, и как он к этой форме решения задач относится. Поэтому Латана весьма жестко настояла, чтобы все остальные друзья Игоря шли заниматься своими делами. На командира Итанию все посмотрели, убедились, что графская чита жива и здорова. Интересные истории, случившиеся сегодня в действительности и созданные талантом гениального писателя, послушали, так что больше им пока в замке делать нечего. Возникла была проблема с заортачившимся наследником Герфельского престола, не сразу согласившимся отправиться с кольтом в учебку. Но добрая мама Дина умела и своего сына наставлять на путь истинный. Пойдем в кабинет. Пригласил Игорь Арша, поднявшегося с дивана при появлении графа, вошедшего в сопровождении правительницы и супруги. — Ты никого из этих уродов с собой не привез? — Нет, Игорь. помотал головой барон, последним входя в кабинет. «Иск магов у меня нет, а без лечения любой из них мог живым сюда не доехать». «Герцогиня, ты слышала?» Игорь лично подал серебряное блюдо с отваренными в меду фруктами, усевшимся на диван подругам. «Пепел нарга нужен в больших количествах. Надо самому барону, кому-то из его людей и хотя бы десятку полуторам янычар пройти инициацию и получить умение». Лечение первое из них. Не глухая. Лотана протянула было руку к блюду, но что-то брать передумала, и положила ладонь себе на коленку. Только кто их тебе в наших краях сделает одаренными? Отвечать сейчас на вопрос правительницы и развивать тему с магией Игорь пока не стал. А вообще он уже спланировал отправку в начале лета некоторых янычар и адепток, с количеством правда, еще не определился, на учебу в Тринский университет. Он хотел, чтобы его воспитанники не только получили там более качественное образование, но и обзавелись широким кругом знакомств, а заодно и стали искмагами. Что касается чекистов, то в отношении того, как их обеспечить магическими умениями, у землянина готового решения не было. «Да, это проблема», — согласился граф и посмотрел на своего вассала. «Рассказывай тогда, чего уж». Барон Арш устроился поудобнее в гостевом кресле и сообщил об успешной поимке всех участвовавших в покушении. Не только мечника, скрывшегося с места происшествия, но и двоих наблюдателей, которые следили за графиней от самого замка. Да, как оказалось, целью нападения была глава портального клана. Опасения Игоря, что, он, назначив Таню на столь высокую должность, он подверг ее жизни угрозе покушений и преследований, к сожалению, начали подтверждаться. «Барон, не тени. зло произнесла Латана, полуобняв подругу, будто бы не желая, чтобы та вдруг куда-нибудь исчезла. «Кто эта сволочь, что пожелала ей смерти?» Они все из Кесптила. Арш назвал самый восточный город Гирфельского герцогства. Бывшие наемники, но давно вышли из братства. Наймов в последнее время стало мало, взносы платить нечем. «Вот сука мерзкая!» — словно выплюнула герцогиня. «Хотела ведь ему голову отрубить!» «И надолго получить проблемы почти со всеми владетелями герцогства!» — хмыкнул Егоров. «Огульное обвинение и необоснованная казнь графа!» — он покачал головой. «Тебя бы не поняли на всем полуострове!» К тому же Риднак, сводный брат твоей любимой кузины Камалия, сама говорила. Ты же не хочешь ее расстраивать? И я не хочу. Ты ведь помнишь, она назвала себя моим другом, а я такие жесты ценю. И потом, с чего вдруг ты решила, что это он заказчик? Надо использовать детективный метод, подсказала Таня, все еще находившаяся под впечатлением обеденных рассказов. «Тебя Айса сегодня объяснит, я и отдал распоряжение на этот счет», — сказал попадание царшу, недоуменно посмотревшему на графиню, и постучал пальцем по столу. «Только в данном случае дедукция не поможет, слишком мало фактов. Они точно не знают того дворянина, что заплатил им деньги». «Первый раз его увидели в день знакомства», — уверенно ответил чекист. «Не врут, я уверен. Но по говору он с полуостровом». Игорь понимал, что принадлежность посредника к местному дворянству вовсе не означала, что заказчик не со стороны. Им может оказаться и король какого-нибудь супредельного государства, и император, и жреческий ковен. Не было печали, но купила баба порося. С досадой подумал Егоров, подозревая, что случившееся только первый ком начинающихся проблем, который, если не предпринимать опережающих активных действий, может превратиться в лавину. — Пришлю к тебе искмага, — нетерпящим возражением тоном заявила принцесса барону. — Он вылечит главаря банды, и я заберу эту мразь к себе, в башню. Мои палачи умеют работать лучше, может, еще что-нибудь узнаем. Арш кивнул. Никакой обиды на проявленное правительницей недоверие к его дознавателям у чекиста не проявилось. Он понимал, что опыт изуверов в башне страха превосходит способности простых приарских костоломов. Есть еще одна неприятность. Он посмотрел на своего сюзерена. Убийцы добрались в наш город, использовав магию древних. Из Ремса в Гирфельский порт, а оттуда к нам. Ничего удивительного в сказанном начальником тайной службы не было. Еще три пятидневки назад Таня с подачей мужа отдала распоряжение адепткам пропускать через порталы во время открытия их для нужд приарского графства и герцогства, также всех тех, кто желает воспользоваться представившейся возможностью переместиться и готов за это заплатить полругира с человека и два с повозки». Изумил же попаданца его подруг тот факт, что так быстро проявленная игре малчность едва не вышла ему боком. Он смущенно посмотрел на Латану. Та его о подобной опасности предупреждала и отвел взгляд от ее усмешки. — Это плохо, — сказал Егоров, признавая свою оплошность. — Придется вновь возвращаться к выдаче разрешений. Только надо будет подумать над порядком их предоставления. Коммерческое использование порталов оказалось делом очень выгодным. Приарские купцы уже с самого утра выстраивались с повозками в очередь у ворот замка, чтобы отправиться со своими товарами в столицу и продавать их там по существенно более высоким ценам иноземным мореплавателям или столичным богатеям, а также закупать в гирх или продукцию, которую во владении Игоря не производят. Отказываться от доходов магического транспорта землянин не собирался. Причин было две. Первая — копеечка-копеечки, вот и рублик. Вторая — портальный клан, как Егоров с и Тани решили, должен иметь свой бюджет и на текущие расходы, и на развитие организации. В казну графа Приарского от тех денег, что собирались перемещаемых люди-барона Шминца при входе-выходе с площадок, поступала треть. Остальное шло клану. Стоимость новых монет, определяемая содержащимися в них долях серебра или золота, попаданец сделал наиболее понятной ему. То есть гир своей покупательной способностью соответствовал русской копейке начала XIX века до Наполеоновских войн, а ругир — рублю той же эпохи. Почему Игорь выбрал именно такой вариант? Ну, потому что он примерно представлял, сколько в те годы чего стоило — а главное в Орване оказались похожие пропорции в ценах на товары. За гир можно купить пресную лепешку, а за ругир — костюм или сапоги. В средневековье еда или одежда и обувь стоили дорого. Первые на всех категорически не хватало, а все этапы изготовления вторых делались вручную. Пока еще... Ценник на пользование площадками древних, определенный на совещании попаданца с подругами и баронами Шминцем и Эром Гольнером, был для торговцев приемлемым, а для клана — оптимальным. «Ты что, вновь начнешь сам выдавать разрешения?» — удивилась Таня. «И как ты себе это представляешь?» «Зачем? Просто усилим контроль, ведем журналы регистрации пассажиров, чтобы знать, кто и с какой целью пользуется нашей портальной сетью». «Шминцевских обирал и наших девчонок усилим стражниками». «Убийцы ведь не признаются в том, кто они такие», — заметил Арш. «Правильно, сами не скажут. Поэтому и надо тебе продолжить набор новых людей на службу и учить их быть внимательными». «Да-да, мой друг, именно твои орлы усилят портальные посты». Пока разговор ушел в сторону от основной темы, Игорь не переставал заодно обдумывать действия по поиску заказчика. И решение он нашел. Но мы отвлеклись. «Арш, значит, смотри, что мы делаем дальше. Надо одного из пойманных ублюдков перевербовать. Чему удивляешься? Жуликов из ратуши и гильдии мы с тобой не стали кидать в темницу или казнить. И сейчас они нам служат верой и правдой. Это была вербовка. А когда мы заставляем или убеждаем выполнять наши приказы вражеских наймитов, это перевербовка». «Тоже один из дедуктивных методов», — заинтересовавшаяся Латана даже подалась вперед. «Нет, это немного из другой области», — улыбнулся попаданец. Возле Кесптила находился портал, который пока никем не использовался и никому из посторонних известен не был. Егоров сразу решил, что этим обязательно нужно воспользоваться, чтобы захватить посредника». Выступающий в роли связующего звена между заказчиком и убийцами дворянин, или, вполне возможно, псевдодворянин, тут еще имелась неясность, достаточно долго будет себя чувствовать в полной безопасности, не предполагая, что даже в случае провала нанятых им киллеров кто-то сможет столь быстро явиться по его душу. Посредник оказался к тому же глупо беспечным, не скрывая своего лица и показав его всем участвовавшим в покушении наемникам. Благодаря этому попаданец для перевербовки имел возможность выбирать любого из попавшихся в его руки негодяев, наиболее подходящего для задуманной Егоровым операции. А замыслил он послать в Кес-Птил команду из пары Янычар, агента своей тайной службы, и перевербованного наемника. Если в лесах спецназовцы-попаданцы все еще чувствовали себя не очень уверенно, ведь почти все они набраны из городских бродяжек, проведших большую часть своей пока короткой жизни на самом дне нищих районов, то на улицах поселений, получив от Игоря знания множества приемов и умений, могли действовать крайне эффективно и как бойцы, и как убийцы. «Вот быть филерами-шпиками!» Игорь толком их не смог научить, по банальной причине. Он сам навыками слежки не обладал. Однако, как попаданец надеялся, даже тех нечастых тренировок, что и инычары и адептки провели на улицах Гирфеля и Приара, вполне достаточно. Ведь и субъекты наблюдения не знают ничего о слежке, о способах ее обнаружения и ухода от преследователей. Жалко, конечно, что лечение не избирательно. сказал граф, когда завершил изложение своего плана по выявлению связей посредника в Кесптиле, его поимки и доставки в Приар. «Нельзя какие-то участки тела исцелить, а другие целенаправленно оставить в прежнем изувеченном или больном виде». «А смысл-то в чем?» — наморщило лоб Таня. «Наших парней тот дворянин в лицо не знает, и они без опаски, сменяясь, могут за ним следовать». А вот наемного убийцу, который на него укажет, посредник может легко узнать. И он скроется, или того хуже, если в деле действительно замешан граф Риднак, организовать поимку моих янычар и аршевского агента. Поэтому лучше бы перевербованному убийце оставаться с изуродованным до неузнаваемости лицом. Мало ли таких после каждой войны по городам и весям бродят. Высказывание землянина заставило герцогиню Гирфельскую пренебрежительно фыркнуть. «Нашел, о чем переживать», — сказала она, посмотрев на Таню, словно беря подругу в свидетельнице очевидности своих слов. «Как определишься, кого из этих придурков ты хочешь использовать? Вылечи его полностью, а лицо потом по новой изуродуй. Будет у твари еще один стимул верно нам служить. Как вернется, раны и шрамы уберем бесплатно». Игорь подумал над идеей подруги и согласился. «Прости, Илана, я все время забываю, какая ты добрая. Конечно, мы денег с перевербованного нами человечка не возьмем. Наоборот, отсыплем от своих щедрот». Свою правительницу графская чита и барон Витц проводили до портала, после чего глава тайной службы отправился к своим знакомым травнику и знахарке, чтобы те за день-два привели замученных в. В ходе допросов с пристрастием наемников в состоянии, которое бы им позволило беседовать с владетелем приара, чью жену они пытались убить. Латана перешла в малый тронный зал своего дворца, помахав оттуда друзьям рукой, в то время как на параллельной замковой площадке шла отправка груза стекла в широт. Через арку Игорь и Таня увидели Энтеропая, с удовольствием наблюдавшего, как словно бы из воздуха, к нему выезжает крытый вазок с драгоценным товаром. Понятно, что неинициированные портальной магии меняла не заметил своих аристократических деловых партнеров, а те его окликать не стали. Пусть Энтер не отвлекается. Ему есть чем заняться. Ты сейчас в подземелье? — спросила Тания, когда они перешли по мосту ров и вернулись в замок. Раб Гештик встретил свою хозяйку во дворе с шерстяным пледом в руках, увидел, наверное, выходившую графиню из окна и решил, что она слишком легко одета. Этот седой зануда раздражал Игоря своей надоедливой опекой над Таней, но графиня относилась к навязчивости старого слуги спокойно и с улыбкой позволила ему накинуть на нее утеплитель. «Да, в подземелье», — подтвердил землянин. «Только по пути зайду в стекольную мастерскую. Надо работать на опережение. Когда кольт, а с ним наверняка Дин, начнут на меня давить, чтобы я сделал для них лупы, такие же, как у Шерлока Холмса, я их обрадую, что уже заказал».